Глава 10. Предупреждение, оставленное без последствий. Плавание чайки по Тихому океану проходило благополучно и на хорошей скорости. Мы без происшествий пересекли Желтое море и в должное время прибыли в Усун, расположенный в устье Янцзы. Эта река на несколько сотен миль доступна для небольших пароходов, но Желтый Ил, который она несет от предгорий внутренних горных хребтов, образует большую отмель через все устье, и поэтому океанские корабли зайти в устье не могут. Пассажиры вынуждены высаживаться в Усуне и по железной дороге или на небольшом пароходе преодолевать 25 миль до Шанхая. Майло выбрал проход. Встав на якорь, мы тут же для приготовления к пути отправились на берег, и на следующее утро наша небольшая группа начала свое необычное путешествие. Китайский санитарный инспектор в порту был любопытен и требователен. Он заставил нас открыть гроб принца Кая, и когда появилась забинтованная фигура, потрогал ее своим бамбуковым жезлом. Эта дерзость вызвала негодование Майло. Он так яростно протестовал, что чиновник отказался от дальнейшего расследования. Он подписал составленное доктором Свидетельство о смерти в результате несчастного случая, и пропустил нас. До этого момента мы опасались, что Майло заподозрит нашу подмену. Он все время оставался флегматичным и равнодушным, хотя мы несколько раз показывали ему, как смазываем бинты, и мы не были уверены, что он верит, будто труп принца Кая Лун Пу все еще у нас. Но его возмущение и гнев надоедливым чиновником, его многословные гневные фразы на китайском языке укрепили нашу уверенность. Гроб торжественно перевезли на причал у одной из крепостей и погрузили на борт маленького речного прохода, который выпускал из трубы клубы черного дыма. К нам в другой лодке присоединился дядя Набот, потому что ему предстояло сопровождать нас в Шанхай и присутствовать при начале нашего плавания по реке Янзы. Мы взяли с собой очень небольшой багаж, но на теле скрыли оружие и боеприпасы. Менее чем полдня плавания по извилистой и желтой реке, и мы оказались в важном городе Шанхая, главном городе провинции Дзянсу. Мы с врачом настояли на том, чтобы гроб вместе с нами был перевезен в Астерхаус, где мы должны были остановиться, и здесь для гроба отвели отдельное помещение, и несколько китайских служащих непрерывно охраняли тело принца. В последующие дни Несколько родственников покойного жгли перед небольшим изображением Бога и деревянными таблицами с именами предков, которые установил в головах гроба Майло, погребальные молитвы. Эти молитвы написаны китайскими иероглифами на рисовой бумаге и считаются очень эффективными, если их жечь перед лицом Бога. Время от времени доктор и я продолжали смачивать повязки ромом, потому что, хотя сам Майло не всегда при этом присутствовал. Мы опасались, что он представил шпионов и не переставали выполнять свои обязанности. Во время нашего пребывания в Шанхае сам мандарин жил в туземной части города. Он говорил, что занят приготовлениями к нашей долгой поездке в провинцию Кван-Кайнон. Шанхай состоит из туземного города и европейского города. Кроме того, есть четыре района, предоставленные, соответственно, американцам, англичанам, французам и немцам. На этих территориях или концессиях действуют свои суды, и они охраняются морской пехотой указанных стран, поэтому в нашем районе города мы повсюду видели американские лица. Вначале это вселяло в нас уверенность, но стоило войти в европейскую часть, которую патрулировали красивые рослые индийские сикхи, или в туземный город, чтобы понять, что мы поистине в чужой стране. Одним из наших самых первых дел по прибытии было посещение американского консула, который очень вежливо нас принял. Мы рассказали ему о своем контракте, который предусматривает сопровождение тела принца Кайлонпу в провинцию Кван-Кайнон. Консул с сомнением покачал головой и попросил показать ему контракт. Мы показали контракт. И консул терпеливо ждал, пока закончит работу переводчик. Когда контракт был переведен, он выглядел так. Выслушайте обязательства, которые Майло, высокий мандарин и губернатор в провинции Кван-Кайнон в государстве его величества императора, согласен выполнить. Майло в чести и безопасности будет сопровождать знаменитого врача Грегори Гейларда, подданного Королевства Великобритании, из города Шанхай, провинции Тяньсу, в город Кайнон, провинции Кван Кайнон. Вместе с ним в такой же чести и безопасности поедут американцы Сэм Стил, Арчи Экли и Джо Херинг и их служители. Если вышеуказанный доктор Грегори Гейерт доставит труп его высочества достопочтенного принца Кайлун Пу в город Кайнон, майло выплатит доктору Грегори Гейларду 10 тысяч подлинных таэлей императорского Китая. И если вышеуказанный англичанин, американцы и их слуги будут вести себя честно и верно, не будут красть и убивать в пути и в городе Кайнон, Майло обязуется всех и каждого из них сопроводить в чести и безопасности в город Шанхай и доставить невредимыми к американскому консулу в этом городе. Майло обязуется сделать это, когда гости, поодиночке или все вместе потребуют возвращения в Шанхай, и все затраты на охрану, пропитание и передвижение будут выплачены вышеуказанным Мэйло Майло как часть данного контракта и обязательств. Майло именем почитаемых предков обязуется быть верным, выполнить все свои обязательства или лишиться жизни, звания и будущего. И чтобы все знали о его намерениях, он при свидетелях подписывает это обязательство. Майло. Мы с врачом молча прочитали этот перевод, но потом переглянулись, испытывая мрачные предчувствия. Но консул, который тем временем читал другую копию перевода, задумчиво сказал, «Этот договор более откровенный и благоприятный, чем я опасался. Обычно эти недобросовестные мандарины...» помещают такие пункты в свои контракты, которые позволяют различные толкования и дают им возможность отказываться от своих обязательств. Но этот документ другого типа. Он прямой и краткий. В нем нет никаких уловок. Я думаю, вы можете довериться этому Мэло. Особенно потому, что он знает, эти его обязательства у меня. Я буду тщательно расследовать все случаи, если вам будет причинен какой-либо вред. «Если бы не добрая воля этого влиятельного губернатора, я бы не советовал вам предпринимать опасную поездку в далекую провинцию Кван-Кайнон. Хочу вас предупредить, что город Кайнон считается опасным районом, и его редко посещают европейцы и американцы. Но Майло способен защитить вас даже в этом далеком городе. Мы поедем», — коротко сказал доктор. «Но если к 1 сентября мы не вернемся, Вы должны провести расследование и... «Если?» — переспросил консул, бросив на нас любопытный взгляд. «Если вы узнаете, что мы исчезли, или с нами что-то случилось, позаботьтесь, чтобы Майло был наказан». Заключил доктор. «Сделаю все, что в моей власти», — ответил консул. «Китайский характер сложный и чрезвычайно коварный, но я уверен, что Майло...» Не выдал бы этот документ, если бы не собирался честно его выполнять. Я сохраню оригинал у себя в сейфе. А вы можете на всякий случай взять перевод. Мы поблагодарили его и ушли. Причем настроение у нас было более мрачное, чем подозревал консул. Мы ведь не могли сказать консулу, что собираемся увести сокровище из наследственных залов принца Кая. И если нас при этом поймают, Майло обвинит нас в воровстве и прикажет казнить и неважно, что мы это делаем в соответствии с желанием покойного принца». «Майло, должно быть, заподозрил, зачем нам нужно попасть в Кайнон, и поэтому вставил этот опасный пункт», — сказал я. «Верно», — согласился доктор Гейлорд. «Этот тип очень ловко поймал нас, но, может, он сделал это без дурных намерений». «Я бы на это не поставил», — сказал я. «Консул знает китайцев». Он сказал, что они коварны. У Майло, кажется, не больше ума, чем у комка глины. Но именно поэтому он вдвойне опасен. Невозможно сказать, что он знает и о чем думает. «Если мы будем возражать против этого пункта в договоре, мы признаемся в дурных намерениях», — заметил доктор. «А если мы промолчим, он сможет использовать этот пункт, чтобы оправдать наше убийство». «Что ж», — мрачно сказал я, — Я начал это дело и собираюсь идти до конца. Я тоже. Согласился доктор Гейлорд. Но мне не понравилось, как он это сказал.